Глава вторая Оставшуюся часть поездки мы с Мирославой практически не разговаривали. Она была не в восторге от моих слов и оставалась надеяться, что, подумав хорошенько, она к ним прислушается. Куда больше меня волновало состояние Эйны. Она так и не приходила в себя. Наросты глубинного искажения на ее контракте не разрастались, но и избавиться от них обычными методами у меня не выходило. Ни используя божественную силу, ни силы одаренного. Я чуть ли не слышал у самого уха шепот архитектора. «Я могу с легкостью ей помочь, только попроси». Но я гнал его всеми силами. «Он мне не друг и не союзник. Не стоило вообще соглашаться на ту сделку». Просто в тот момент мне казалось, что это решение всех проблем. Остается надеяться на помощь Милены. Я уже представляю, какая именно меня будет ждать встреча. Но пока мне просто оставалось откинуться на спинку сиденья и ждать прибытия в родную страну. Усталость в итоге взяла свое, и полет пролетел незаметно. Вот что значит использование божественных сил без бессмертия. Жутко выматывают подобные схватки. «Все, дальше сами», — сказала мне Мирослава, как только мы сели. «Надеюсь напоминать, что детали операции попадают под гриф секретно и разглашению не подлежат, не нужно? Это всех касается». Она демонстративно обвела всех присутствующих угрожающим взглядом. «Мы не в курсе ни о каких тайных операциях», — пожал я плечами. «Просто слетали поискать деловых партнеров, но были вынуждены избежать из-за беспорядка в городе». «Вот так и говорите», — кивнула девушка. «Я свяжусь с вами позднее». Мирослава ушла, а мы стали собираться. На улице нас уже ждал автомобиль, который должен был доставить нашу группу домой. У машины нас ждал Олег, который немного изменился с того момента, как я назначил его руководить группой орков. Он стал гораздо смелее и тверже. Это отлично читалось в его взгляде. В том, как он стоял, расправив плечи, и решительно смотрел на меня, сложив руки за спиной. «Все-таки это было правильное решение, хоть у меня и были некоторые сомнения поначалу». «Правильно говорят?» «Хочешь научить человека плавать? Толкни в воду». «Андрей Дмитриевич», — поприветствовал он меня кивком. «Как у вас все прошло?» «Ну, как сказать», — вздохнул я. «Дома все обсудим». Он кивнул и поспешил помочь с погрузкой Эйны. Для ее более комфортного перемещения арчибальц откал с помощью магии что-то вроде носилок. Так что сейчас девушка словно парила в воздухе на полупрозрачной платформе. До дома добирались долго. В конце концов, после недавних событий, аэропорт Пскова был закрыт, и прилетели мы в Новгород. И пусть до другого города было всего несколько часов езды, после более чем десятичасового перелета это все равно было утомительно. Даже была мысль просто отправиться всей компанией в поместье Виктории. Вряд ли бы она отказала, но решил, что дома лучше. Псков тем временем продолжал оправляться от происшествия с гигантским порталом. Некоторые центральные районы все еще были закрыты. Слишком им досталось. Но вот окраины города вполне себе жили практически нормальной жизнью. Разве что военных теперь много. Жаль лишь, что Рыбинский район практически не зацепила портальной активностью. И сразу после того, как с прорывом разобрались, вся имеющаяся там шваль хлынула на городские улицы, чтобы мародерить. Впрочем, великий князь Новгородский установил комендантский час и усилил контроль территории. Отчасти именно из-за Рыбинского района войска по-прежнему присутствовали в городе, а в новостях то и дело мелькала информация о небольших перестрелках. Целый танковый взвод обосновался неподалеку от главного входа в Рыбинский район, что очень не нравилось местным авторитетам. Понемногу начало происходить то, о чем говорила Мирослава и великий князь Самойлов. Император дал указ начать выдавливать эти гнойники, и происшествие с порталами было очень удачным обоснованием для этого. Уже сейчас проворачивать все местные дела под бдительным взором военных стало очень сложно. Крупные автомобили, которые собирались покинуть или въехать на территорию Рыбинского района, внимательно досматривали. Очень хотелось бы посмотреть на лица дворян, которые ранее проворачивали там хитрые схемы, а теперь несли колоссальные убытки. Дом встретил меня тишиной, хотя это было неудивительно. Почти все мои сотрудники сейчас перебрались в Новгород, ведь именно там мы открыли новый офис. Даже Олег теперь снимал там квартиру для себя и своей сестры. Похоже, что и мне в будущем придется подыскивать себе апартаменты там же. Ну или осваиваться с новой полубожественной силой и связать перекресток с домом так же, как я сделал это с офисом. Тогда смогу перемещаться туда и обратно без каких-либо сложностей. Вспомнив об этом, решил перепроверить, как там с этим дела. Призвал свиток контракта с перекрестком, развернул его и пробежался по строчкам текста: Перекресток между мирами: Владыка Адриан. Постоянные последователи 2. Временные гости 19, внешние работники 29, текущий запас света 5,89. Они плохо. Похоже, Марина привлекла на работу еще несколько человек, что увеличило генерацию света. План связать перекресток с компанией, кажется, работает, и теперь каждый человек, что работает на меня в этом мире, дает мне крупицу своей силы. Проблема лишь в том, что во мне без контракта с солнечной кошки нет искры созидания, а следовательно, и мои манипуляции со светом очень ограничены. Но даже так я могу проделывать некоторые чудеса. Хм. Задумался я, видя количество света. А ведь его уже хватает для того, чтобы сделать новый стабильный проход. Жаль только, что его поддержание на постоянной основе тратит энергию, пусть и немного. Займусь этим утром. Сейчас мне нужно придумать, что делать с Эйной. Ее состояние вроде стабилизировалось, и она сейчас просто мирно спала, но глубинное искажение продолжает терзать ее душу. А значит, мне придется отправиться к милине и попросить о помощи. Завтра. Отдохну, созвонюсь с Мариной, утрясу текущие дела и отправлюсь в путь. Понятия не имею, сколько буду отсутствовать, так что лучше будет заранее об этом сообщить. Ведь время в некоторых мирах бежит по-разному. Могу уйти, пробыть там неделю, а тут пройдет пара месяцев. Конечно, лучше бы наоборот, но тут уж как повезет. Замеры между своим родным миром и миром, где сейчас живет Милена, я не проводил. Принял душ, побрился, забрался в кровать — но в итоге понял, что не смогу тут уснуть. Пришел в комнату напротив, где сейчас спала Эйна, и с удивлением обнаружил тут Арчибальда. Он сидел на маленьком кресле с бутылкой и с печалью поглядывал на девушку. «Гляжу, ни одному мне не спится», — сказал я, а Арчи молча вручил мне один из бокалов. «Мне страшно, Адриан. Смотрю я на нее и... Как вообще искажение может захватывать воплощенных? Мы же часть тебя!» А если нет, то получается, что прямо сейчас эта дрянь пожирает не ее тело, а ее душу. Душу, Адриан! Это неправильно, это...» Мага всего затрясло, а я с грустью посмотрел на вокал в собственных руках. «Мы найдем способ это исправить. Ты же знаешь, я уже не раз совершал невозможное». «Я даже не сомневаюсь в этом. Уж кто-кто. Но дело не в этом, а в самом факте». Свет не работает на глубинное искажение, а ведь это фундаментальная сила мироздания. Она должна работать, понимаешь? Светом ты можешь убить даже Бога, ведь его плоть и кровь тоже свет, но откуда тогда неуязвимость к свету? Какую уловку они научились использовать? Я не знаю, устало вздохнул я. Я сел на край кровати рядом с Эйной и взял девушку за руку. Знаешь, мы с ней при жизни особо не ладили. Просто ты постоянно пытался ее полапать или подглядеть, как она моется. Ну что я могу поделать? Она была очень красивой девушкой, а я падок на таких. Это ты молод и красив. Да, мы сами на тебя вешаются. А вот я <кх> даже в свои лучшие годы не мог похвастаться красивой внешностью. А уж это состояние. Надо было заключать с тобой контракт на столетие раньше. Был бы как Санти. Но вообще я о том, что после перерождения в... «Это!» — вдруг осознал, что Эйна как женщина перестала меня интересовать в принципе. Хотя ту же Маринку грех не ущипнуть за задницу. «Тебя это беспокоит?» «Да не то чтобы. Я уже практически смирился с некоторыми вещами. На самом деле быть воплощенным — не самое плохое в жизни состояние. Эмоции немного гасятся. Вкусовые ощущения тоже. В памяти бывают пробелы, причем существенные». А еще даже если я с тобой в чем то не согласен, то не могу ослушаться. Более того, даже мысли о предательстве не возникают. Зато у меня спина не болит. Вот правда, проклятый артрит. При жизни он сводил меня с ума, а тут как не бывало. Могу хоть весь день бегать и прыгать, да и вообще силы быстро восстанавливаются. Арчибальд сделал глоток, замолчал на какое-то время, а после сокрушенно вздохнул. «Не должно с ней такого происходить. Не должно!» «Я все исправлю», — снова повторил я. «Даже если это будет стоить мне жизни». Проснулся я, уже рядом с Эйной, продолжая держать ее за руку. Арчибальд же мирно посапывал на том же кресле, что и вечером, а у его ног лежала уже опустевшая бутылка. Выбравшись из кровати, я мысленным приказом привел одежду в порядок, после чего проверил накопившийся за ночь свет. Текущий запас света — 6,3. Неплохо. На дверь нужно около двух единиц, так что еще останется неплохой запас. Что ж, пора заняться делами. Разбудив Арчибальда, спустился на первый этаж, где застал успевшего проснуться Олега, который готовил завтрак. Обычно этим занимался кто-то из девчонок, но и парень вполне неплохо управлялся на кухне. «О, Андрей Дмитриевич, я уже практически изготовил завтрак. Еще пара минут». Следом стали подтягиваться и остальные. Олег приготовил макароны с котлетами на всех и разложил их по порциям. Воплощенным есть было необязательно. Они могли существовать исключительно на моей силе. Но когда питались как люди, тратили меньше моих сил на свое поддержание. Да и нравилось им есть, что уж. Арчибальд, например, обожает острое, а учитывая притупленные вкусовые рецепторы, он порой мог совершенно спокойно есть то, что для других было бы неимоверно остро. Вот и сейчас за завтраком он залил макароны острым соусом. Санти поступил иначе. Он насыпал в них смесь меда и растворимого сахара. Так как он стал частично инсектоидом, неудивительно, что он так любит сладкое. Может добавлять его в, казалось бы, несовместимые со сладким блюда. Помню, девчонки очень сильно таращили глаза, видя, что он творит со своей едой. Марине во время первой совместной трапезы от вида этого сладкого месива стало дурно. Закончив с едой, я потратил две единицы света и создал в подвале дверь. Вначале думал на первом этаже, но там в скором времени планируется ремонт, так что решил лучше поставить ее в подвале и переносить в случае чего не придется. Следующим этапом моих сегодняшних планов стало посещение офиса. К тому моменту там еще никого не было, что неудивительно. Время было 7 утра, а часы работы начинались с 10 дня. Марина не любительница вставать пораньше, так что решила, что офис будет работать с 10 утра до 5 вечера. В будущем, когда персонала станет больше, возможно, будут смены, и офис станет работать круглосуточно. Но пока так. Позвонил Марине и сообщил, что вернулся. А спустя 20 минут явилась и она сама. Сонная, ненакрашенная и немного недовольная. «Мог бы и предупредить, что приедешь. Я бы хотя бы подготовилась», — зевнув произнесла она. «Как прошла поездка? Ранкевич хорошо играла мою роль?» «Так ты в курсе?» «Что она притворялась мной?» «Да, и совершенно от этого не в восторге. Меня просто поставили перед фактом и сообщили легенду, которой я должна буду придерживаться, если возникнут вопросы. Так ты и не ответил, как все прошло?» «Плохо». Я столкнулся с глубинным искажением, и теперь Эйна ранена, а я не могу ей помочь. Мне нужно уехать на какое-то время, навестить старую подругу в другом мире». «Погоди. В другом мире? То есть ты надолго?» «Возможно. В мирах время по-разному течет, так что насколько точно, понятия не имею. Может, всего на пару дней, а может, меня не будет несколько месяцев. Справишься?» Марина открыла рот, не зная, что сказать на такое откровение. Фактически я сваливал на нее все дела, оставляя без поддержки. Это было сурово, учитывая, какое количество врагов я себе завел. Во время моего долгого отсутствия они могут что-нибудь предпринять. «Я оставлю тут Арчи и Санти», — приободрил я девушку. «Думаю, их силы хватит, чтобы поддерживать тебя в случае чего». «Ну, это уже что-то», — с некоторым облегчением выдохнула Марина. «На самом деле мы тут и сами оказались в очень неприятной ситуации». «Тебе горхук рассказывал о том, что случилось, пока ты был на курорте?» «Нет». Олег с орками отправились на стандартную зачистку портала, но в последний момент что-то странное случилось. Я уже подала соответствующие жалобы в управлении охотников на этот счет. В общем, на них напала группа одаренных. Официально, потому что приняли их за монстров, но истинная причина в другом. В том портале нашли Империум.